глава шестнадцать нецензурные рекомендации коллеги говорите важно для вашей коллеги я присмотрелся лоб у магистра в самом деле блестел от мелких капелек пота и для империи ваше хозяйство для империи повторил он понимая что интересы коллеги я мягко говоря не уважаю — А вы, магистр Анусис, когда-нибудь видели Харага? — плевопытствовал я, чувствуя за спиной энергичную возню пойманной мной сущности. — Я по ним два научных труда написал, два, ваше сядство! — воскликнул он с сокрушительной убедительностью и для наглядности явил мне два растопыренных пальца. — А, пожалуй, никто в этом мире не знает о них больше, чем я. Я изучил все египетские свитки. э Кстати, письмена древних отцеков и толтеков на эту не очень хорошую тему также досконально изучены мной. — Браво, браво, магистр. Наверное, вас сюда сами боги послали. Может, даже сама она величайшая. Я поднял лишь один палец и указал им на закопченный потолок. Если я изначально хотел поскорее избавиться от представителей коллегии, то сейчас мне самому стало интересно, к чему повезет наша беседа. И я сказал ему, научные труды — это просто распрекрасно. В этой жизни я такое не писал. Полагаю, высокие чины в вашем заведении очень плодовиты на написание всяких умностей. Архивы университетов, наверное, ломятся от огромной тяжести их писаний. Но вы мне главное скажите, вы когда-нибудь видели обычного, пусть даже маленького и разнесчастного харага? Ваше сейство, я слышал, что вы очень серьезный маг с необычными навыками и знаниями, но, смею заверить, хараги не могут быть разнесчастными, их ничто не может сделать таковыми, — с пылом возразил мне. Ведь это духи, разве не знаете? Древние могучие духи, способные принимать самую разную форму, они почти как боги. Вы, конечно, извините меня за неосведомленность, но я слышал, будто даже сами боги бывают в печали. Отчего же в ней не оказаться всяким харагом? И все-таки я выдержал паузу, прежде чем вернуться к вопросу, на который он так и не ответил паузу потому как меня начал пробирать смех. Даже улыбка сейчас была бы крайне неуместна после случившегося. Ведь мой дом постигла серьезная беда. Погибли люди. Однако магистр Анусис меня забавлял, и меня так распирало над ним пошутить. Все-таки скажите, вы когда-нибудь видели настоящего Харага? Пусть не несчастного, счастливого. Вообще любого Харага видели? Я третий раз задаю вам этот важный вопрос, а вы все о каких-то научных трудах. Э, — Нет, ваше сейство не видел, и никто их не мог видеть, потому как несколько тысяч лет они себя не проявляли. А если кто-то смеет говорить, что видел, тот верно врет, — с уверенностью сказал он. И поспешил поправиться. — Однако это ни в коем случае не касается вас. Я слышал, что именно с вами происходят такие странные ситуации, которые с другими людьми происходить не могут. Слухи совершенно верны. Вот и в этот раз произошло. Вы только представьте. Я повернулся к Харагу и сообщил. — Каким-то чудом мне удалось поймать аж троих Харагов. Причем глубоко несчастных и, на ваше удивление, совершенно смертных. Говоря это, я сделал несколько пассов руками, незначительно меняя структуру куликосы. Она стала белесой, затем потеряла цвет, превращаясь в тонкое полупрозрачное в окно. — Ох, ваше сиятельство! Но это в самом деле может быть харагом! — воскликнул магистр, роняя штуковиной, которую до сих пор бережно прижимал к себе. С металлическим звоном на пол упало три сосуда из черной бронзы, покрытые замысловатыми знаками от цеков. Я сразу догадался, что это за вещицы. Принек-помощник магистра тут же бросился поднимать их. «Э, — Держи их, Егор, пусть будут у тебя, — распорядился Анусис, затем осторожно протянув вперед обе руки и сканируя энергетические оболочки существа. — Это очень похоже на древнего духа, — заключил он. — Вполне может быть харагом. — Вполне может, — согласился я. — И прошу особо отметить. Данный харак крайне несчастный, потому как сейчас, возможно, он лишится жизни. Это вполне может произойти на ваших глазах. Я вернул большую часть внимания на тонкий план, снова удлинил проекцию руки, превращая ее в опасный инструмент. Со сосредоточением активной энергии «Рэш-Ксун» на остром конце. Анусис все это воспринимал. Я чувствовал оцепкое присутствие на тонком плане. То, что я собирался сделать, не было смысла скрывать от него. Если все маги-коллеги станут мне заклятыми врагами и пожелают как-то повторить этот фокус мне во вред, они все равно не смогут такое сделать. У них нет хорагов А если бы были, то нет способности сделать ликосу или иную подобную хитрость. Да и повторить все те манипуляции на тонком плане, которые сейчас демонстрировал я, они тоже не смогут. Быстрым движением я рассек несколько энергоканалов, питавших духа Великий маг, пожалуйста, не убивай, пожалуйста! — замолился Харак, по-прежнему оставаясь в форме жреца Яотла. Я остановился. Мой взгляд вернулся к черно-бронзовым сосудам, которые теперь оказались в руках Егора. Глядя на этих штуковины, я на миг задумался, и мой ум родил весьма интересную идею. — Говори голосом, — повелел я Харагу. — Нам неудобно общаться ментально. Природу этих существ сложно назвать физической. Разумеется, у них нет сердца и легких... А рот, глаза, уши — это лишь имитация выбранной ими формы, но при этом они вполне способны воспроизводить человеческую речь, придавая воздуху необходимые звуковые вибрации. Так же легко на метальной волне они схватывают требуемый язык общения. — не ты оставишь мне жизнь! — беззвучно и с напряжением произнес дух. «Если ты выполнишь все мои условия, и я останусь доволен тобой, то обещаю сохранить тебя в живых», — заверил я, давая обещание с весьма размытыми условиями. Затем добавил. «Для начала скажи вслух, что ты раскаиваешься в содеянном, раскаиваешься в нападении на мой дом и в убийстве моих людей. Признай, что ты сейчас глубоко несчастен и в страхе за свою жизнь». Он молчал. «Говори, мерзавец!» Я приблизил острие сияющей активной энергии рэш к его энергоканалу. «Э, великий маг, я горько раскаиваюсь!» Глухой голос Харага нарушил тишину. «Я безмерно виноват перед тобой! Меня заставили!» Я был обязан выполнять наложенное на меня заклятие, чтобы получить свободу. Смелуйся, не убивай. Я в трепете перед тобой. Я полон страха и отчаяния. Я очень хочу жить. Видите, магистр Анусис, он полон страха и отчаяния. Ведь я при нем убил двух его приятелей. Вот все, что осталось от них. Я указал на лохмо косы некогда удерживавших двух других характер. Надеюсь, вы понимаете, что существо, пребывающее в страхе и отчаянии, является весьма несчастным, что и требовалось доказать. А вы говорили, что харагов невозможно убить, и они не могут быть несчастными. Выходят, ваши сведения не верны. Исправьте эту оплошность в своих научных трудах». «Это потрясающе! Просто потрясающе, ваше сельство! Вы уверены, что Харак сейчас безопасен и не сможет выбраться из паутины?» Магистр сделал несколько нерешительных шагов вперед и протянул руку, чтобы потрогать ликосу, там, где она оставалась по-прежнему заметной, серебристой. «Совершенно уверен. Пока такое угодно мне», — заверил я. — В таком случае я поспешу в коллегию. Вернусь с архимагом Ариусом и Данилевским. Они должны это видеть. Мы найдем способ, как забрать это существо у вас для исследований. Ради богов, не отпускайте его, чтобы не наделал беды. Магистр было шагнул к двери и распорядился. — Егор, сторожи здесь. Никого не подпускай. А это дай сюда. Он протянул руки, чтобы забрать у помощника черно-бронзовые сосуды. — О, нет! — остановил я его и поспешил вырвать эти сосуды у паренька первой. — Эти волшебные штучки останутся у меня, как память об убиенных мной разнесчастных хораках. Я был уверен, что древние духи были запечатаны в эти сосуды. Скорее всего, они были частью огромной коллекции древностей Герцога Уэйна, и он пожертвовал ими для атаки на мой дом. В далеком прошлом маги отцеков, как маги египтян и индусов, умели ловить харагов и запечатывать сосуды, накладывая заклятие подчинения. «Но это уже принадлежит коллегии!» — с возмущением воскликнул Аносис. «С какой радости! Где вы это нашли? Рядом с моим домом?» Я не ждал от него ответа и продолжил. «Эти сосуды принадлежат мне!» И даже не потому, что вы нашли их рядом с моим домом, но потому, что я так решил. Вы же не глупый человек, господин Анусис, и должны понимать, что мне совершенно наплевать на вашу коллегию и ваши научные изыскания Сосуды эти останутся у меня, как и этот харак. Он будет служить мне. В коллегии он может оказаться в том случае, если ваша жалкая конторка — посмеет предпринять что-то против меня. Вот тогда я прикажу ему навестить вас и разобраться с неугодными мне мерзавцами, заодно прочитать с помощью пламени все ваши научные труды. — Я готов. Буду рад услужить! — бодрый голос Харрага прервал меня. — Слышали? Он готов. Так что поосторожнее там со всякими дурными мыслями, — продолжил я. Из моего дома вы можете забрать лишь Егора и других своих прислужников из коллегии, которым я до сих пор позволял здесь находиться. — А вы не можете так поступать. Это... — он указал на Харага, потом на черно-бронзовые сосуды. — Принвежит империи, и вы обязаны допустить нас для проведения расследования в вашем доме. — Вам я ничем не обязан, и распрощаемся на этом. Я поставил черно-бронзовые сосуды на комод. Признаться, они мне были не нужны, разве что будут полезны Майклу для очередной научной статьи. «Э, — Егор, бегом за протоколом! Папка у Дубова! — распорядился магистр. Я переглянулся с Куликовым, до сих пор покорно и молчаливо дожидавшимся, пока я покончу с магистром. Посланец Варшавского пожал плечами и отвернулся к окну, за которым зачинался рассвет. — Эй, друг! — обратился я к Харагу. — Назови свое имя и расскажи, как ты попал в мой дом, только кратко. Подробнее свою скорбную историю поведаешь потом. — не вы точно не убьете меня, господин? Теперь его голос казался шелестящим, словно звук сухих листьев. — Я готов послужить, только скажите, с кем разобраться. — А давай сначала ты научишься внимательно слушать меня и отвечать на мои вопросы. Чтобы остаться живым, ты должен стать всецело покорным мне, — ответил я и перерезал еще один канал питавший духа. Харак чуть осунулся и печально произнес. — Мое имя Нурхам Хургейм Райси, что означает «Порыв темного ветра». «Великий маг Тео Куан Хуаль поймал меня в долине тысячи снов. Давно это было, много тысяч лет назад. Магическим коварством он запер меня в железном сосуде». Говоря это, дух, наверное, имел в виду черно-бронзовую емкость, формой, похожую на искривленную грушу. «Держал в нем, привязав проклятой магии». — Все это очень интересно, но очень долго, Нурхам. Я буду называть тебя просто Нурхам, и ты должен откликаться на это имя и считать меня своим хозяином, если хочешь, чтобы наши отношения стали добрыми, и ты остался жив, — сказал я. — Возможно, моя формула отношения выглядела слишком жесткой, но с этой тварью следует быть жестким, особо на этапе перевоспитания. Я знаю случаи, когда Хараги становились даже друзьями для сильных магов, понимая, что такой союз полезен им самим. Продолжить наставление Нурхаму помешал забежавший в покое Егор. Он перерал магистру папку, и тот, вытащив лист гербом Верховной коллегии, принялся что-то быстро писать на нем. Я же отошел к комоду, чтобы осмотреть черно-бронзовые сосуды с гравированными на них охранными знаками. Суть знаков пока мне была не ясна. я Прошу объяснить причину и подтвердить, что вы отказали нам в расследовании произошедшего и не позволили изъять предметы магического преступления. Важно потребовал Аносис, подходя ко мне с папкой и протягивая чернильную ручку. Вот в этом я решил его удовлетворить. Взял ручку, лист протокола и на строках, оставленных пустыми для меня, написал «Идите нахуй вместе со всей верховной коллегией и прочими пидорами в мантиях!» Я нечасто сверну с Волду, пожалуй, реже бронессы Бондаревой, но сейчас настал тот самый случай, когда можно позволить себе немного лишнего написав это я протянул протокол магистстру встретившись взглядом с, с написанным маг произнес долгое о глаза его жутко расширились и он порывистым шагом направился к двери со словами за мной егор ревского вы с ним александр петрович куликов вскочил с кресла не боитесь они могут устроить много неприятностей — Уж поверьте, Эдуард Борисович, гораздо меньше, чем я могу устроить им. И гораздо меньше, чем мой новый приятель, неуловимый и призрачный Нурхам Харгем Райси. Я вытянул руку в сторону Харага. — Да, великий маг, только пожелай только укажи, неприятности мое любимое ремесло, — отозвался пойманный дух. — Только не забирай мои силы, их и так осталось мало. «Все зависит от твоего послушания, Нурхам. Если будешь служить преданно, то обещаю, я верну все твои силы и даже значительно увеличу их. Я сделаю тебя сильнее других харагов и не стану держать заперти», — заверил я, при этом особо не лукавя. «На это существо у меня имелись планы». Полагаю, Нурхам мог стать отличным стражем нашего дома или телохранителем Ольги Борисовны. Невидимым, почти непобедимым. Следовало лишь поработать с ним ментально, удалить из его ментального тела нежелательные установки и прописать то, что станет полезным. А также он мог стать хорошим помощником нам в предстоящей экспедиции на Шри-Ланку. Думая об этом, я пожалел, что уничтожил второго Харага. Он бы тоже мог послужить мне. Но, увы, его уже не вернешь. Все, названное выше, это планы не на сегодняшний день. Произошедшее ночью завалило на меня необъятное число новых забот. И сначала требовалось разобраться с ними. Александр Петрович, в первую очередь нужно решить вопрос с вашей эвакуацией. — Вас и Елену Викторовну требуется скорее переселить в безопасное место. Вот, посмотрите, я набросал в блокноте возможные варианты. Куликов раскрыл толстый блокнот, показывая записи, сделанные неразборчивым почерком. — Все это временно, на, на день-два, пока мы не подберем что-то более удобное для вашей семьи. Я быстро просмотрел его предложение, остановился на четырехкомнатной квартире на Вяземской и сказал. «Давайте так. Это вы покажете Елене Викторовне. Мне больше нравится вариант с квартирой на Вяземской. Но есть одна важная деталь. Я сам туда переезжать не собираюсь. У меня здесь много забот, и я вполне смогу пожить, пока в гостевой или даже маминой спальне. Но вы об этом графине пока не говорите. В общем, очень постарайтесь ее отсюда увезти». — Решите вопрос через Варшавского с надежной охраной графини, а обо мне не беспокойтесь. Скажу откровенно, постороннее присутствие мне будет мешать. Я бы вообще не хотел, чтобы здесь кто-то появлялся и пытался мне чем-то помочь в ближайшие день-два. Без обид, Эдуард Борисович. Он кивнул с едва скрытым недовольством и негромко произнес. — С Еленой Викторовной немедленно поговорю. — Должен скоро варшавский подъехать. Его мы разбудили. Надеюсь, его влияние на графиню станет более весовым, чем мое. — Ну, а вы, Александр Петрович, как все это? Куликов неопределенно обвел рукой комнату. — Дом, последствия пожара. Здесь вам определенно нужна серьезная помощь. Дом, последствия пожара и всякое прочее — это все потом. — ответил я, направляясь к перевернутому столу. Слева от него я заметил эйхос графини. — Сейчас у меня есть более важные задачи, — продолжил я, поднимая эйхос. — Например, это существо, — кивком я указал на Харага. — Я его не могу оставить без присмотра, и ему требуется особое внимание. — Не знаю, понимаете ли вы, насколько это существо опасно. — Опасно пока. Мне предстоит с ним поработать. Еще есть неотложные вопросы имперской важности. Не буду говорить о них. Я не хотел оповещать Куликова о краже содержимого моего сейфа, решив, что этот особо важный вопрос не его уровня. — А как желаете, Александр Петрович? — Тогда я поспешу к Елене Викторовне. Он убрал блокнот во внутренний карман. Она должна быть внизу в столовой. Полагаю, составляет список утраченного имущества, — подсказал ему я. — И еще, Эдуард Борисович, постарайтесь сделать так, чтобы меня сегодня не беспокоили чины из канцелярии надзора чести и права. Понимаю, им нужно составить свои бумаги, но мне, честное слово, не до них. Э, — эх Хорошо, постараюсь перенаправить их все вопросы к Елене Викторовне, где, возможно, решу сам. Пообещал он и вышел. Я же включил мамин Эйхос. Мой то ли сгорел в пожаре, то ли его забрали те, кто потрошил сейф. Вот если второе, то это опасно. То, что случилось с Айлин, когда мерзавцы из банды Лешева воспользовались моим Эйхосом, забыть нельзя. Хотя Ольга Борисовна не такая доверчивая, как Айлин, стоило перестраховаться. Ведь и люди Уэйна намного серьезнее и способнее отморозков и стальных волков. Одно то, что они могут подделывать голоса в Эйхосе, стоит самых серьезных опасений. Листая контакты вниз, я быстро нашел номер Ковалевской. Поднес устройство к арту и сказал. — Оль, доброе утро. Надеюсь, не разбужу тебя этим сообщением, и ты прослушаешь его не в такую рань. У меня здесь случилось кое-какая проблема. Пожар, потеря имущества. Я не стал ее пугать куда более трагическими новостями о погибших охранниках и состоянии моих домашних. В общем, мой эйхос, вероятно, у людей Уэйна. Поэтому отнесись с подозрением к любым сообщениям, пусть даже по моим голосом Особенно, если они придут с моего прежнего эйхоса. Сейчас говорю тебе с номера Елены Викторовны. Ты его должна знать. Пока он у меня. Позже, как кончится суета у нас, и я решу самые неотложные дела, свяжусь с тобой. Отключаюсь. Целую. Похожее сообщение я отправил Элизабет и попросил Бронессу сразу, как только сможет, забрать Бабского и приехать ко мне. Закончив с этим, я решил всерьез заняться Харагом, превращая его в надежную боевую единицу моей группы. Группа хоть и была распущена после окончания лондонской миссии, но мысленно я уже обозначил ее состав на будущее. Это я, Стрельцова, Бабский и... Неуловимый и ужасный Нурхам Харгейм Райси.